Она познакомилась с ним на третий день его приезда, так как знакомится в старых романах или в кинематографических картинах. Она роняет платок, он его поднимает, с той только разницей, что она оказалась в роли героя. Лужин шел по тропинке перед ней и последовательно ронял большой клетчатый носовой платок, необыкновенно грязный, с приставшим к нему карманным ссором сломанную смятую папиросу, потерявшую половину своего нутра, орех и французский франк. Она подобрала только платок и монету и медленно догоняла его, с любопытством ожидая новой потери. Лужин шел, держа в правой руке трость, которую он трогал каждый ствол, каждую скамью, а левой рукой все шарил в кармане и, наконец, остановился, вывернув карман и стал разглядывать в нем дырку. При этом выпала еще монета. — Насквозь, — сказал он по-немецки, взяв из ее рук платок. — Еще вот это, — сказала она по-русски. — Скверная материя, — продолжал он, не поднимая головы, не переходя на русский язык, ничему не удивляясь, словно возвращение вещей было вполне естественным. «Да — Донесуйте опять туда же, — сказала она и покатилась со смеху. Только тогда он поднял голову и хмуро на нее посмотрел. Его полное серое лицо с плохо выбритыми и израненными бритвой щеками приобрело растерянное и странное выражение. У него были удивительные глаза, узкие, слегка раскосые, полуприкрытые тяжелыми веками и как бы запыленные чем-то. Но сквозь эту пушистую пыль Пробивался синеватый влажный блеск, в котором было что-то безумное и привлекательное. — Не роняйте больше, — сказала она, и пошла от него прочь, чувствуя его взгляд у себя на спине. Вечером, входя в столовую, она невольно издали улыбнулась ему, и он ответил той угрюмой, кривой полуулыбкой, с которой иногда смотрел на черную отельную кошку, бесшумно проскользавшую от столика к столику. А на следующий день в саду, где были гроты, фонтаны и глиняные карлы, он подошел к ней и густым грустным голосом стал благодарить за платок, за монету. И с той поры он смутно, почти бессознательно все следил, не роняет ли она чего-нибудь, как будто стараясь восстановить какую-то тайную симметрию. «Не за что, не за что», — ответила она, и много еще произнесла таких слов, — бедные родственники настоящих слов, и сколько их, этих маленьких сорных слов, произносимых скороговоркой, временно заполняющих пустоту. Употребляя такие слова и чувствуя их мелкую суетность, она спросила, нравится ли ему курорт, надолго ли он тут, пьет ли воду. Он отвечал, что нравится, что надолго, что воду пьет. Потом она спросила, сознавая глупость вопроса, Но не в силах остановиться, давно ли он играет в шахматы? Он ничего не ответил, отвернулся, и она так смутилась, что стала быстро перечислять все метеорологические приметы вчерашнего, сегодняшнего, завтрашнего дня. Он продолжал молчать, и она замолчала тоже, и стала рыться в сумке, мучительно ища в ней тему для разговора и находя только сломанный гребешок. Он вдруг повернул к ней лицо и сказал «восемнадцать лет, три месяца и четыре дня». Для нее это было восхитительным облегчением, а к тому же изысканная обстоятельность его ответа чем-то польстила ей. Впрочем, ее вскоре начало немного сердить, что он в свой черед не задает ей никаких вопросов, принимает ее как бы на веру. «Артист, большой артист, — часто думала она, — глядя на его тяжелый профиль, на тучное сгорбленное тело, на темную прядь, приставшую ко всегда мокрому лбу. И, может быть, именно потому, что она о шахматах не знала ровно ничего, шахматы не были для нее просто домашней игрой, приятным времяпрепровождением, а были таинственным искусством, равным всем признанным искусством. Никогда она еще не встречала близко таких людей, не с кем было его сравнить, кроме как с гениальными чудаками, музыкантами и поэтами, образ которых знаешь так же определенно и так же смутно, как образ римского императора, инквизитора, скупца из комедий. В памяти у нее была недлинная темноватая галерея, череда всех лиц, чем-либо задевших ее воображение. Тут были школьные воспоминания, женская гимназия в Петербурге, с необычным плещом по фасаду на короткой пыльной бестрамвайной улице, и был некий учитель географии, преподававший также в мужском училище. Большеглазый белолобый человек со всклокоченными волосами, больной говорили чехоткой, побывавший говорили в гостях у Далай-ламы, влюбленный говорили в одну из старших учениц, племянницу седой голубоглазой инспектрисы, чей опрятный кабинетик был уютен своими синими обоями и белой печкой. Географ остался у нее в памяти именно на синем фоне, окруженный синим воздухом, и быстро приближался по привычке своей торопливой и шумно влетая в класс, и вдруг таял, пропадал, уступая место другому лицу, показавшемуся ей тоже непохожим на все прочие. Появлению этого лица предшествовало долгое внушение со стороны инспектрисы, что не надо смеяться, ни в коем случае не надо смеяться. Это было в первый советский год. Из сорока учениц в классе осталось 17. Ежедневно встречали учителей вопросом, будем ли мы сегодня учиться, и те неизменно отвечали, мы еще не получили окончательных инструкций. Инспектриса велела, чтобы никаких смешков не было, когда придет сейчас человек из комиссариата народного просвещения, что бы он ни говорил, как бы он себя ни вел. И он приехал и поселился в ее памяти, как человек чрезвычайно забавный, пришедший из другого нелепого мира. Он был хромой, но очень живой и вертлявый, с быстрыми прыгающими глазами. Девицы столпились в притихшей зале, и он ходил перед ними взад и вперед, проворно хромая и с обезьяньей ловкостью поворачиваясь. И хромая мимо них, ловко таща ногу на двойном каблуке, правой рукой разрезая воздух на правильные ломки или разглаживая его, как сукно. Он пространно и быстро говорил о лекциях по социологии, которые он будет читать, о скором слиянии с мужской школой, и неудержимо до боли в скулах, до судорог в горле хотелось смеяться. И затем в Финляндии, оставшейся у нее в душе как что-то более русское, чем сама Россия, от того может быть, что деревянная дача и елки, и белая лодка на черном от хвойных отражении озере особенно замечались как русское, особенно ценились как что-то запретное по ту сторону Белоострова. В этой еще дачной, еще петербургской Финляндии она несколько раз издали видела знаменитого писателя, очень бледного, с отчетливой бородкой, все посматривавшего на небо, где начинали водиться вражеские аэропланы. И он остался странным образом рядом с русским офицером, впоследствии потерявшим руку в Крыму, тишайшим застенчивым человеком, с которым она летом играла в теннис, зимой бегала на лыжах И при этом снежном воспоминании всплывала вдруг опять на фоне ночи дача знаменитого писателя, где он и умер, расчищенная дорожка, сугроба, освещенная электричеством, призрачные полоски на темном снегу.